20-10 тысяч лет до нашей эры нельзя не обратить внимание на их далеко не случайные совпадения. Да, письменные системы 4 тысячелетия до нашей эры не возникли в разных местах нашей планеты, а являлись лишь следствием автономного развития осколков распавшейся единой прасистемы религиозной символики, возникшей в одном месте – Как вопреки мнению расистов в одном месте возник и вообще гомо сапиенс? Но на каком же языке говорили древние тертерийцы? Бросим взгляд на этническую карту Западной Европы седьмого-шестого тысячелетия до нашей эры. В это время в результате неолитической революции произошел демографический взрыв. За несколько столетий численность населения увеличилась в 17 раз, с 5 миллионов человек до 85. Произошел переход от собирательства к пойменному земледелию. Избыток населения на Балканах, прародине семитохамидских народов, привел их к широкому переселению в менее заселенные области, где неолитическая революция еще не произошла. Наступление велось на север по Дунаю и на юг через Малую Азию, передний Восток, Северную Африку и Испанию. Воспользовавшись громадным численным превосходством, праосемиты с востока и прахамиты с запада оттерли про индоевропейцев далеко на север, в районы, недавно освободившиеся от ледника. Яркие картины этой борьбы народов сохранились, кстати, в кельтской мифологии. Прославянские имена кельтских богов свидетельствуют о том, что непокорившиеся врагам прославяне остались светлым знаменем в глазах прокельта Франции, став их богами. Кельтские прославяне – Дананцы из рода Горя, то есть Горяне, подчинили себе прогреков гарца и после этого вступили в длительную борьбу с просемитами дунайских культур. Это нашло свое отражение и в индийских «Ману Сварожич» и в греческих мифах. Война была очень жестокой и долгой. Союзниками проиндоевропейцев выступили далекие от них шумероиды иранского Загроса, совершившей неолитическую революцию еще раньше и рванувшийся в Малую Азию с восток. семито хамитские клещи были разорваны, хамиты бросили основные силы на египетский театр военных действий, семиты же на греческий и малазиатский, где они в конце концов отразили нашествие шумероидов, предков древних египтян. Однако это была первая победа. Семито-хамитское наступление выдохлось, а в шестом тысячелетии до нашей эры совершили неолитическую революцию и проиндоевропейцы. Перейдя к отгонному скотоводству, они приобрели власть над безграничными просторами Великой степи. Прохамиты были ассимилированы кельтами по всей Европе, а просемиты бежали на Нижний Дунай. Между индоевропейцами Дании и Померании и просемитами Фракии к началу пятого тысячелетия до нашей эры образовалась огромная буферная зона – Верхний Дунай, Прикарпатье, Украина, с совершенно особым населением. Позднее его ядро, баденская культура, послужила истоком этноса Лесбоса, Триполья и Трои. Поэтому-то и имеются веские основания связывать жители этого региона, в том числе и тертерийцев и трипольцев, с праэтрусками, в чем убеждают и антропологические данные. Праэтруски-то окончательно изгнали просемитов с остальной территории Балкан в конце V тысячелетия до н.э. в Малую Азию и на Передний Восток. Тем самым они расчистили путь для скотоводов индоевропейцев, победоносно наступавших с севера.